Территория Ордена. Город Порто-Франко. Воскресенье, 1524 Гуляем под руку с барышней, болтая о том о сём, и случайно заходим в глубину промышленно-деловых кварталов, в северной части города между главной и портовой зоной. Сплошные ангары, склады и бункера. Деловых центров, в смысле модерновых стеклобетонных башен, тут не водится. Мелкие конторки конурами приклеены к тому или иному складу. Не самый живописный пейзаж. Однако именно здесь мне предстоит искать клиентуру. Так что фоновый автопилот на запись и фиксируем ориентиры. Взгляд падает на сине-зеленого коле раздания. Два этажа и гараж-пристройка. А крыша буквально утыкана сложно переплетенными антеннами. Армии Радио Волт сообщает ядовито-зеленая вывеска. Пояснение. Радиотехнические фрагменты ниже написаны при участии Ефименко. «Ага. Кажется, желающие радиофицироваться заглядывают именно сюда. Что ж, попробуем. Сегодня, конечно, выходной, но закрыты не все заведения. Шопинг?» — уточняет Сара, когда я сворачиваю к миру армейского радио. «Зондирование рынка», — отвечаю. «Рацию в машину все равно покупать, так хотя бы прикину, во что она мне встанет» ты же в них не разбираешься». «Я нет. Я тебе тут не помощница. Сая зови. Надо будет, позвоню. Здесь, насколько я успел заметить, в магазинах сейл-манагеров не водится. Народ за прилавком обычно очень хорошо знает свой товар. Думаешь, получить бесплатную консультацию? Зачем же? Я сейчас ТЗ сформулирую, а дальше продавец пусть сам работает. Сделать так, чтобы клиент остался доволен в его же интересах». Серая ребристая дверь открывается легким перезвоном китайских висюлек, сообщая хозяину, что к нему посетители. Откуда-то сбоку шаркающие шаги и негромкое ворчание. «Шай, Александр, не отвлекайтесь от дела. Я таки сам посмотрю, какие Гоем настолько не уважают выходной день, что хотят немного времени семёна Кармановича даже по воскресеньям. Но, разумеется, сказано это по-русски, вернее, по-одесски, потому что так не говорят русские». Так не говорят даже евреи. Но Одесса так и говорит именно на этом языке, и никак иначе. Даже сейчас, когда почти все оттуда отчалили за бугор. Мы с Сарой, улыбаясь, переглядываемся, и тут самоназвавшийся семён Карманович выныривает из-за стеллажей справа. Выныривает, смотрит на нас, озадачно поправляет окуляры. А я протираю глаза. Сара переводит взгляд на меня, на Кармановича, опять на меня и расплывается в широкой улыбке, едва сдерживая восторженный писк. Понимаю, это большой привет даже не от Голливуда, а от бразильского или индийского синематографа. Потому что с поправкой на фасон бороды и количество седых волос мы с хозяином мира армейского радио очень похожи. Фактически, он это я лет этак через тридцать. Ладно, очки в поллица у меня простые противосолнечные черный пластик в пластиковой же оправе у него классические окуляры диоп три на пять в оправе из нержавейки но ведь и само лицо пусть не один в один но по общему образцу слеплено. мощный лоб скорее длинная нежели окрлая физия со спрятана в бороде подбородком крепкие скулы внушительный нос и безлобная ехидная улыбка которая всегда наготове а ми фаза лег с придыханием выдыхает карманович это вред «Это вряд ли», — отвечая по-русски. и она мать похож. В отца пошла сестра». И все-таки сходство навевает. «Так и ваша мама родом не из Житомира. Впрочем, это совершенно не обязательно, потому что мой папа, чтоб ему жить еще 118 лет, изрядно погулял по всему бывшему союзу. И до, и после того, как имел счастье породить меня от собственной законной супруги. Знаете...» Мне представляется, что нарисовать генеалогическое древо, не задавая неприличных вопросов нашим почтенным родителям, нам не удастся. А в моем случае вопросы уже и задавать некому. Знаете, молодой человек, мне почему-то кажется, что вы правы. Впрочем, если вы имели заглянуть в поисках исчезнувшей родни, так Семен Лазаревич никуда уже не исчезнет, не дождетесь. Как-то автоматически переключаюсь на его тон. Заразное это дело. Мы таки заглянули к вам, семён Лазаревич, по причине, нарисованной у вас над дверью и стоящий на вот этих самых стеллажах. Слушайте сюда вот этими ушами. Есть автомобиль, на котором можно было бы ехать хоть по маршруту Париж-Дакар, или как его здесь правильно называют. Но скажите, разве ж здесь можно в такой маршрут выезжать, не имея в хозяйстве приличной радиосвязи? А ее таки не имеется. Приличный, неприличный, вообще никакой. Сара с трудом сдерживает смех. «Молодой человек!» торжественно заявляет хозяин. «Я и вижу, что в вашу молодую голову уже вложили очень предусмотрительные мозги, потому что вы пришли именно туда, где эту радиосвязь вам сделают в лучшем виде и почти за бесплатно уж всяко пониже здешних грабительских расценок. Вы говорите вашим ротам до моих ушей, чего вы себе имеете хотеть или хотите иметь, а мы все это вам собираем в лучшем виде. На радио от Кармановича нареканий ни у каких Мишигеней не бывает, потому что уже я скажу своим ротом до ваших ушей, что только здесь-таки можно получить технику армейского качества, сделанную не под чей-то армейский заказ, а под ваши собственные нужды». Сара буквально всхлипывает, уткнувшись мне в плечо. «Мейделе, зачем вы делаете мокрую рубашку вашего молодого человека?» Послушайте мудрого Семёна Лазаревича. Вам же потом её будет труднее стирать. Или вы себе думаете, что из ваших глаз, как из автоматической прачечной, капает 4 раствор Ариэль Плюс? Присядьте лучше на стул, попейте водички, а мы пока обсудим наш маленький гешефт. Вас, простите, как зовут? Представляемся. Волна куража как-то уходит, и я уже почти спокойным тоном излагаю, что хотелось бы получить. Нужна рация, которая будет ездить в машине и к ней пару раций, которые можно просто носить в кармане. Попроще без наворотов. Ибо в этой технике я разбираюсь примерно на уровне «покрутить ручку» и «настроиться на радиоретро. Машина подготовлена для дальней дороги, но в одиночку кататься не будет. В составе конвоя, ну или на пикник, где-нибудь недалеко от города. Ответ следует мгновенно. Скажу вам сразу, я люблю таких клиентов, как вы. Вы хотите простого и понятного. И главное того, что таки есть у меня, смотрите здесь. Мы вам оборудуем машину вот этим замечательным устройством Clansman PRC351M. Вы получите армейскую надежность и 10 километров качественной связи при родной антенне всего за 400 ЭКЮ. И я даже не буду требовать с вас переплату за подключение автомобильного источника питания. Нет. Если вы хотите большего... Мы поставим вам автомобильную антенну, и у вас будет возможность говорить на целые 20 километров. Я ни на чем не настаиваю, и тем более не стремлюсь заработать на вас лишние 70 ЭКЮ. Думайте. Если вы думаете, что я буду вам мешать, то вы так и не правы. Теперь поговорим о том, что вы будете носить на себе. Вот на соседней полке Клансман PRC349. Тот же производитель, то же качество. И несомненный плюс, есть контейнер на 10 обычных пальчиковых батареек. Ну да, а-а, хоть это название и двусмысленно. Тяжелое? И снова я не буду с вами спорить. А что вы хотели от армейского радио за 180 АК? С сомнением смотрю на окрашенные в защитный цвет кирпичи. Может оно и правильно работает, но эстетически мне как-то не нравится. А Карманович продолжает. Впрочем, вы ведь не настаиваете на военной прочности? и не собираетесь с ними воевать? Ха. А зачем воевать с собственными радиостанциями? С ними нужно дружить. Ха-ха. Я мог бы вам указать на нашу вывеску, где присутствует слово «армия», но я этого не сделаю. Я подведу вас к вот этому стенду. Вот, смотрите. Роджер Кей 30 Работает на тех же частотах, что и большинство военных радиостанций. И до трех километров связи она вам обеспечит. Да, легкая. Только потом не предъявляйте мне претензий, когда она сломается. Всего 300 IQ. Кстати, если уж вы так не любите военных и все, что с ними связано, вы такого не говорили? Поверьте, Карманович достаточно долго пожил, чтобы по выражению лица понять, что слово «военные» или «армейские» не вызывают у вас приступа энтузиазма. Так вот, посмотрите на эти радиостанции. С ними работали не военные, а МЧС. Нет, это не хуже. Это просто другое. Роджер КП-112, чтобы носить с собой, и Роджер КП-1518, чтобы поставить в вашу машину. Сколько? Совсем дешево. Портативная, всего 250 ЭКЮ, а для авто всего 170. И опять, я повторюсь, думайте на здоровье. Мой магазин не избушка на курьих ножках и никуда таки не убежит. Смотрю на черные коробочки Роджер, мысленно прикидываю их в руках. Оно. И у Сая, а он спец, не чита мне, похожие айкомы. Нет, я понимаю, что внешний дизайн ныне немало что значит, но тем не менее. Раскрываю телефон и набираю номер. Сай откликается с четвертого гудка. В двух словах описываю, где нахожусь и прошу совета по обоим вариантам. Клансман предназначен и использовался для развед разведрейдов САС в пустыне и джунглях. Выдает справку Сай. Аппарат надежный, трудноубиваемый, живет в подсумке на подвесной оставляет обе руки свободными, что позволяет задействовать эту рацию и в бою. Однако без головной гарнитуры не работает. А гарнитура там, честно тебе признаюсь, неудобная. Особенно если надо двигаться. Что до Роджера? Кстати, станция зовется КМ-1518. Это старая японская техника. Разработан для пожарных спасателей и силовиков. В использовании аналогично ходиболтайке охранников из универмага. Иными словами, сама простота. Тряску в машине и обычный дождь переносит спокойно. Насчет пыльной бури я бы не рисковал. Точно скажу, что дополнительную автомобильную антенну к радиостанции тебе надо брать в любом случае. В новоземельных условиях она необходима. Спасибо за совет. Не за что. Я ведь обещал помочь. Хочешь, ближе к вечеру доберусь до этого магазинчика и посмотрю вживую. Благодарю. Не нужно. Разводить лохов на бабки Карманович наверняка умеет. И вряд ли станет проделывать это в нынешнем случае, не из-за сходства, которое то ли родственное, то ли чистая случайность, что вероятнее. Просто вот чувствуй, что ему куда приятнее вести честную игру. Да и по цене, а трофей на Мидленде, Сай отзывался довольно скептически, и при этом за него у дяди Бенса давали 9 сотен. Клансман и Роджер, тот же спец, не без оговорок, но вполне уверенно хвалит. А запрашивать за такие комплекты хозяин мира армейского радио заметно меньше. Завершаю разговор и разворачиваюсь к кармановичу семён Лазаревич, вы таки меня убедили за этого кролика Роджера. Итак, на ровной местности до трех верст на прототифах и до 20 из автомобиля с антенной? и Именно, вы уже сами все посчитали или мне озвучить вам всю сумму? 570 ЭКЮ и вы сами ставите рацию в свою машину. Но если вы пригоните машину к нам, то мы сейчас позовем Александра, и он расскажет вам, сколько будет стоить установка. Мне так и звать Александра? Отмахиваюсь. Так и не нужно мешать человеку делать любовь с тремя радиосхемами. Оно вам надо, чтобы все четверо остались неудовлетворенными. Все равно машина до среды стоит в ремонте у дяди Бенса. Так что пускай специалисты прямо там все и устанавливают. Под очками возмущенно сверкают глаза. «И кого вы называете специалистами? Этих же стянщиков. Так они же привыкли работать молотком и ничего не понимают в тонкой аппаратуре». «Нет, я не спорю, что приварить три железки, чтобы уже ваша радиостанция не выпала из машины, они таки смогут. А вывести и согласовать антенну? Не имею причин изображать из себя знатока радиотехники. Поэтому будем делать так. Сейчас я забираю две портативки, а станция еще пару дней поскучает в вашем магазине, где под кондиционером ей и будет ждать комфортнее, чем в гостиничной тумбочке. Оборудуем мы после того, как машина обретет способность к самостоятельному передвижению. Ну да, с водителем. А вы что подумали? Я, как человек, в чьем университетском дипломе и записано искусственный интеллект, а такие дипломы, чтобы вы себе не думали, не покупают. И не потому, что не продают, а просто потому, что там, где смотрят на дипломы, Эта специальность не считается престижной, зато там, где считается, смотрят очень даже не на дипломы, а этого уже не купить. Так вот, как человек с таким дипломом, я точно знаю, что рассказы про позитронные мозги и восстание грузовиков кропают не те, кто в искусственном интеллекте действительно разбирается. «Влад, вы со своим искусственным интеллектом так и совсем забыли меня слушать. И правда, куда-то не туда меня занесло». Впрочем, мне можно, продавец-то а музыку заказываю я. Установить в машину вашу станцию ремонтники смогут. А вот делать правильную разводку антенны, так и должен человек, который в этом понимает. Иначе вы таки не будете иметь тех 20 верт связи, за которые купили вашу рацию. В общем, отсчитываю на кассе 670 монет, выторговав в подарок два футляра из пятнисто-серой синтетики городского камуфляжа с липучками. Для крепления портативных раций на пояс или РПС. Кому куда удобнее. И договариваемся, что устанавливать антенну я подъеду прямо сюда. Где мне все сделают, если не за полчаса, то уж за 40 минут точно. В лучшем виде и никак иначе.